Слава 18. Чужая война. Перед нами раскинулись степи ревмара. Блин, хоть разок заскринить что ли? Сказал Шуруп. Я повернулся назад, глядя на серый и невзрачные, неизведанные. Так, а там как, надо перейти границу и оттуда начать? Я кивнул на выжженную землю, которая начиналась в 20 шагах от нас. — По-моему, да, — сказала Луна. Мы прошагали эти 20 шагов, формально покинув Ревмар, и снова встали. — Так... — я погладил бороду. — Ну что, надо бы сказать какую-нибудь речь? — Хам, а я все хотела спросить. — Да. — А ты дорогу знаешь? Вопрос неожиданно поставил меня в тупик. «Ну, я помнил наш прошлый поход, и тогда я, по-моему, даже смотрел карты». «Ну...» — протянул я. «Сначала крона, это точно. Потом Вертас через Периту не пройдем». «Ладно, я проведу», — сказала Луна. «Сейчас все довольно просто, и мы можем пройти по главному тракту. Потом свернем с него в сторону Сафиры, и все. Есть же и короче путь». В прошлый раз мы были ограничены в маршруте. Я благодарно кивнул, хотя не видел особой трудности во всем этом. Язык, как говорится, и до Софира доведет. Спроси любого местного, как пройти. Сейчас до Кроны, потом Вертас, правильно. Затем сразу пойдем на горгулий Пик. Окей, веди, я улыбнулся. И мы двинулись. В этот раз поход с Тармой напомнил именно прогулку. Неспешную, с анекдотами, никаких нервозов с вечными преследователями. Через некоторое время мы поднажали и перешли на бег. Пробежка, отдых, пробежка, отдых. Степи в мара удивили только одним мобом. Степной койот 30 уровня выскочил из кустов, и каждый из нас с удовольствием перепробовал все новые скиллы. Да я, спрут растолкал всех из шип койота ударом ноги. В общем, несмотря на угрожающий уровень, прожил моб недолго. — Что-то я не вижу тут особых трудностей, — проворчал Спрут, когда впереди показалась Крона. — А то вы в прошлый раз жаловались, как вам трудно было. — Эх, а жалко, конечно, — сказал Шуруп. — Сейчас бы пару десятков мстителей за спиной. — Для перчику. — Блин, ща накаркаешь, — я засмеялся. — В этот раз мы от них не убежим. — Уже, — растерянно сказала Луна и остановилась. — Что? — Я сначала не поверил своим ушам. Впереди из кроны, в нашу сторону, шла целая толпа игроков. Они длинным рядом поднимались с холма на холм. «Блин!» — Шуруп выхватил топоры. «Не смеши», — я покачал головой. «Кто там, Луна? Неужели правда Эвенджеры?» Гномка пригляделась, используя свое восприятие. «Аргентум, представляешь? Кажется, еще дикий ангел с ними. Кланы дошли до нас через несколько минут» мы сбились в кучку во все глаза разглядывая хмурых семидесяток проходящих мимо нас тут было игроков 30 не меньше я узнал смертуса еще пару знакомых лиц из аргентума вот показалась эльфийка пацанка джали лидер клана дикий ангел жнец смерти держала в руках серпы соединенные цепью привет малышня дружелюбно кивнула джали проходя мимо нас хай мы помахали в ответ «А вы тут чего делаете?» — подозрительно спросил какой-то белобрысый защитник. Я покосился на спрута. А то, мало ли, вдруг этот танк щит не так держит. Страж, к счастью, молчал. «Качаются они, не видишь, что ли?» — бросила через плечо Джоли. «Да мне теперь везде мстители мерещатся». «Не боись, сейчас прилетят, они не опоздают!» — засмеялся кто-то из толпы. Игроки прошли мимо, и мы облегченно выдохнули. «Это что за поход такой? Рейд в Неизведанный?» — спросила Луна. «Мне кажется, тут другое», — я покачал головой. «Аргентум же вроде готов поставить тарму, так? Ну...» «Мне кажется, мы не совсем удачно время выбрали для нашего похода». Я поджал губы. «Ты хочешь сказать, эта охрана встречает отряд с куколкой?» «Да». Мы все переглянулись, внезапно осознав масштаб проблемы. Шуруп погладил лысую макушку. «И что делать, тукарь?» «Что, что? Гоу, гоу, гоу!» — заорал я. Мы рванули к со всех ног. Дорога до города, который больше напоминал деревню, заняла всего пару минут. Альянс заботливо зачистил всех мобов, поэтому нежелательных встреч удалось избежать. Пересекая поселение, мы увидели здесь еще толпу игроков. Я сразу узнал Мицуруги, лидера клана Ронин. Орг, стилизованный под самурая, стоял возле жреца перемещения вместе с сокланами. Всего и насчитал тут человек 15. Мы подошли к жрецу, регистрируя новый город. «Эй, ну, басы!» — крикнул кто-то из Ронинов. «Чего тебе?» — недовольно отозвался Спрут. «Вы бы двигали отсюда! Тут скоро мясорубка начнется!» На площади засветились огоньки перемещения. Кто-то летел сюда. Несколько Ронинов вытащили оружие. «Спокойно, свои!» — сказал Мицуруги. Мы быстренько ретировались с площади, напоследок обернувшись. Из огоньков вышли еще игроки. Они обменивались рукопожатиями с Ронинами. «Да, точно тарму несут», — кивнула Луна. «Какое оживленное движение тут!» — засмеялся Шуруп. «Тармы туда-сюда таскают». Луна подхватила и продекламировала, как диктор по радио. В Ревмаре пробки 9 баллов, на трассе вертас перевернулась фура с тармами. «Если вы тоже несете тарму, вам следует проехать по морю древних». Выбежав из кроны, мы взяли прямой курс на вертос по неширокой тропке. Здесь уже начинался один из важных трактов, пересекающий весь мир трех солнц. Луна, а тракт докуда идет? Прямо до Минубара и идет. Все дороги ведут в центр. После Горгулива пика мы побежим до Саркума. Усмехнувшись, я вспомнил Рузика, который сагрил стадо скорпионов у ворот этого города. Нас еще ждала засада, и это была для них полная неожиданность. «Кстати, луна», — сказал я. «А что насчет питомца?» Гномка повернулась по ее лицу, и я понял, что что-то не так. Тут вставил слово «шуруп». «Тукарь, это сложный выбор, который приличная девушка не может вот так вот сразу сделать!» «Иди нафиг, Винт!» — огрызнулась гномка, но улыбнулась. «Там же надо не только мобы выбрать, а еще и придумать ему...» Шруп взял паузу. «Имя!» «Слушайте, я для клана-то не могу название придумать, а тут вообще серьезное дело». Без спрута, конечно, не обошлось. «Что тут думать-то?» — он ехидно улыбнулся, глядя на меня. «Назови его Аншот!» Шруп засмеялся, а я сморщился. «С одной стороны обидно, а с другой...» «Слушай, а смешно?» — я хохотнул и ткнул прута кулаком. «Три раза ха-ха!» — сказала луна. — Как минимум он у тебя будет везучим, — задумчиво сказал Спрут. — А в остальном тугодум и вечно будет бесить. А вот это уже не смешно. Я попытался отвесить пинка, но Спрут отскочил и выхватил копье. — Ща как и глушу массово! — Не, тут надо выбрать особое имя, — протянула мечтательно Луна. — Ну, вы понимаете. Мы все закатили глазки. «Да, — Да-да, конечно. — Ну вас, нифига вы не понимаете. Мы засмеялись, и шуруп хлопнул меня по плечу. «А ты говоришь, питомца!» Мы пошли по знакомым местам. Стали попадаться качающиеся нубы, примерно от такого же уровня, как мы. Наша группа отпугивала мелких ганкеров, и они только недовольно провожали нас взглядами. «А здесь все так же», — сказал я. «Не дают качаться честному народу». «Это ты такую мелочь стрелял?» — удивилась Луна, глядя, как два игрока двадцатого уровня носятся друг за другом по холму. — Да, это так. Тут и без меня обычно справлялись. — Вот если ей приходил хай-левел развлекаться, то да. Я охотился за ним. Иногда даже спецом еще пару дней выслеживал его везде, чтобы дорогу сюда забыл. Интересно так было. Мне нравилось. Частенько попадались заказы по ревмару выследить кого-нибудь. Тут же еще города есть, дальше периты. Луна усмехнулась. — Я вообще-то карту Патриаму почти наизусть знаю. А мне лень было. Слишком мир большой. Все равно все в основном в одних локах зависают. Ну, в центре немного другая движуха. Я тоже помню Ганкала по заказам, но потом меня Вестник нашел. Впереди показался Вертос. У меня даже защемило глазки от воспоминаний. Хе — Хе-хе-хе! Шуруп потер ладошки. — Вестник меня, помню, уламывал долго. — Я и согласился только, когда узнал, что ты в Гидре, Мираж. Луна переглянулась с Шурупом. — Из-за брата? — Ну да, ты была одним из вариантов, поэтому меня пристроили следить, собирать информацию. — Шуруп, — я повернулся к Орку. — А ты какой на самом деле? То серьезный, то не совсем. — Я обычный. Меня из отдела-то сюда испихнули. — Ну, в общем, иди, говорят, в игрушки свои играй, а я и рад. — Работа мечты, — хохотнул Спрут. — Джеймс Бонд задрот. Шуруп проехался ладонью по спине стражу, и тот сразу отогнал его копьем. Тропинка уже вырулила к первым домам Вертоза. Тут стены как таковой не было, высокий каменный забор точно нельзя было за нее считать. Лакер не успел как следует развить город, и его отобрали. Кто сейчас владел Вертозом, я не знал. Может, все те же октябрята, но когда мы вошли в город на улицах, я увидел много игроков 70-го уровня. Уже подходя к площади, я разглядел кучу знакомых фигур в красных балахонах. Пламя хаоса едва ли не в полном составе толпилось возле жреца перемещения. Где-то с краю площади, возле храма вертоза я заметил несколько мстителей. Брутто здесь не было, но фигуру берсерка я узнал сразу. — Ой, пипец! — прошептала Луна. — Надеюсь, Аргентум же не пойдет через Вертос. Может, ну его, этого жреца! — усмехнулся я. — Пересечение города же считается. Мы бочком протиснулись в закоулок. Впрочем, семидесяткам было совершенно наплевать на каких-то там новичков. Таких, как мы, на площади было полно. Они стояли и глазели на хай-левелов, не понимая, что через несколько минут полетят на Камень Воскрешения. «Думаю, обязательно только пересечение границ между локациями», продолжила Луна. «Так что да, нафиг жреца». Она шла впереди, и когда мы дошли до перекрестка между проулками, Луна встала беспомощно, глядя по сторонам. «Я прошел вперед. Давай проведу». Я этот город знаю, как свои пять пальцев. Мы тихонько шли между домами, смещаясь к южному выходу. Зады домов были заставлены ящиками, бочками и ненужным хламом. Иногда через закоулок пробегали встревоженные стражники. Оно и понятно, местные чуяли, что сейчас тут что-то начнется. «Осторожнее, юные странники», — сказал нам один из стражей. «Угроза нависла над нашим городом». Мы кивнули и прибавили шагу. Интересно, рискнут мстители в этот раз подставить клан пламя хаоса? Ведь слили же они меч чужака. Тогда это вызвало небольшую бучу, а потом все затихло. Впрочем, исчезновение гидры сервер тоже не заметил. «Где там уже ворота?» — проворчал Спрут. Он заметно нервничал. «Что, почуял, что это такое?» — усмехнулся Шуруп. «Когда опасность видится за каждым углом». «И как назло в этот момент за углом нам почудилась тень». Покатилась задетая бочка, скрипнул ящик. Мы напряглись и выхватили оружие. — Что там? — прошептал Спрут. — Это мстители, да? — Да, — прошептал Шуруп. — Они все прячутся за ящиками. Он чуть не прыснул со смеху, глядя на напряженное лицо стража. Мы с Луной тоже не удержались и заулыбались. — А цифровые кошки интересно бывают? — спросила Луна, когда мы завернули за угол и посмотрели на громоздящуюся кучу хлама. Хреновые вертосцы!» — ругнулся спрут. «Мусора накидают! Весь Патрик засрали!» Он со злости пнул ближайший ящик, тот полетел, упала и покатилась бочка. Кто-то ойкнул и выпал из бочки, негнул эффект инвиза, и перед нами возник игрок. «Усмарь, кинжальчик, двадцатый уровень Орг». «Эй, а осторожнее нельзя!» Я уже несколько дней так не удивлялся. Это было как будто я привидение увидел. Луна тоже смотрела круглыми глазами, потом повернулась ко мне. «Это же он, да?» Шуруп со спрутом сначала непонимающе крутили головами, потом спросили. «Народ, а что происходит?» «Здорово, Усмарь!» Я махнул рукой. «Сколько лет, сколько зим?» «А мы знакомы, коготь!» Я усмехнулся. «Если бы Усмарь вдруг сказал мне «здорово, Ганкер», вот тогда я бы выпал в осадок». «Постой, это тот самый?» Неуверенно начал Шуруп. — А, так все-таки за мной пришли! — Усмарь осторожно попятился, собираясь драпануть. — Ты про Мстителей, что ли? — я кивнул за спину. — Про них, про них самых! Сзади хлопнуло. Послышались крики, новые хлопки, раздался взрыв. До нас донеслась легкая дрожь. Усмарь вдруг развернулся и дал деру. Нас уговаривать не пришлось, и мы понеслись следом. Кинжальщик удивительно точно бежал к южному выходу. Врете, не возьмете! закричал он, оглядываясь. — Да нафиг ты нам сдался! — крикнул я в ответ. На выходе из вертоза стояли стражники, круглыми глазами вглядывающиеся в центр города. Рядом с ними толпилась куча нубов, тут были самые разные уровни. Эти были поумнее и давно слинялись с площади. — Что там, вы видели? Там вообще война, говорят! Там босса выпустили! Игроки затараторили, когда мы пробежали через арку. — Странники, вы видели, что там случилось? — спросил нас один из стражников. Я покачал головой. — Не, мы в проулке прятались, испугались. Стражник сразу потерял интерес и выпрямился, вглядываясь и нервно сжимая алебарду. Усмарь отбежал довольно далеко от города, а потом остановился, оглянувшись на нас. Впереди ему дорогу преграждала группа семидесяток, человек десять. Мы легкой трусцой побежали по дороге, кинжальщик нервно смотрел на нас и оглядывался на группу игроков. Я сразу понял, что это просто засада. Вот только кто ее организовал? Усмарь, судя по всему, подумал слинять в сторону, но я махнул. «Стой!» — тот покачал головой. «Они же за тобой побегут!» Усмарь недоверчиво посмотрел на хай-левелов, потом на нас. Мы как раз подошли, пока он сомневался, что делать. «Кователь, а почему это они за мной побегут?» Я махнул в сторону Вертеза и прошептал. «Там тарму несут. Дальше объяснять?» У кинжальщика подпрыгнули брови, и он покачал головой. «А вы куда?» Он внимательно посмотрел на нас четверых. «Вы не за мной, получается?» «Нет, у нас свои дела», — сказала Луна. «Так что извини, Теокл». Последнее имя она произнесла тихо, чтобы лишние уши не услышали. Усмари вздрогнул, а мы замотали головами. «Охренеть!» — прошептал Спрут. «Я все, кажись, догнал, кто это». — А я и забыл, если честно, как его звали, — шуруп погладил череп. — Ну, первый лидер, первый лидер, а Ника не помню. — Да нет, — осипшим голосом произнес Усмарь, — вы ошиблись. — Да не боись ты, — я усмехнулся и похлопал орка по руке, до плеча не доставал. Мы прошли мимо него, и Усмарь некоторое время ошарашенный стоял позади, провожая нас взглядами. Впереди стояли мстители. Я узнал тирана, змеевика и крутыша. Остальные несколько игроков настолько не примелькались. «Куда путь держим, мелюзга?» — спросил змеевик. «Качаться хотим, а там...» — я махнул за спину. «Непонятно, что происходит. За городом хаи всех режут. И мобов, и орков...» «Пройти не дадим», — покачал головой Крутыш. «Приказ, сори». Мы заметно напряглись, и один из семидесяток сказал. «Погодите пару минут, потом пройдете. Будете лезть, прибьем». Я оглянулся на город. Вспышки скиллов были видны уже намного ближе к выходу. Вздохнув, я махнул своим в сторону. — Давайте ждать, только подальше отойдем. — Совсем оборзели! Хай! — рявкнул спрут, помахав кулаком в сторону Мстителей. — Поговори еще тут, мелюзга! — Да лучше б голды отсыпали! — уже спокойнее проворчал наш страж. Под моим взглядом он пожал плечами и подмигнул. Я только покачал головой. Рискует. Вон иди, мобов ковыряй, голды ему, послышался ответ. Обнаглели нубы, на все готовенькое хотят. Ага, мы раньше вообще соло качались. Мстители замахали руками, рассказывая друг другу, что раньше в Патрике небо было голубее. Мы спокойно сошли с дороги, но я чуял зоркий взгляд Крутыша. Естественно, для Эвенджеров мы вполне могли быть подсылыми стармой. Пока хаи режутся, нубы бегут стармой. Вполне годный вариант. С этой стороны вертоза было много заростей и кустов, а дальше вдоль дороги начинали торчать небольшие скалы и валуны, за которыми могли прятаться мобы. Это все отголоски соседней локации — Горгулье-плато. Вход в нее даже отсюда было видно — широкое ущелье в горной стене на горизонте. «О!» — шуруп бодро запрыгал к кусту. «Я дошиб!» Под кустом росло какое-то растение с ярко-красным цветком, и протянул к нему руки. В этот же момент из зарослей с утробным рычанием вырвался моб. «Блин!» — луна зарядила самострел. «Разъярённый дикобраз, 35-й уровень». Мстители сзади засмеялись, глядя, как мы поспешно пытаемся перестроиться перед опасным противником. А ведь для нас это была реальная угроза. Я сразу поставил себя в горную лавину, а шуруп еле успел отскочить, как я долетел до моба и ткнул в него молотом. «Вы нанесли разъяренному дикобразу 240 урона». Опрокидывание успешно. Моб завалился на спину, из-за моего плеча сразу высунулось копье и ткнуло дикобраза в пятую точку. Сбоку щелкнулся мастрел луны, и шуруп тоже накинулся со своими топорами. — Если вдруг убьет вас, — крикнул Крутыш, — не стесняйтесь, мы клан позовем. — Ага, — подхватил Змеевик, — этого монстра точно не убьем, но трупы сможете забрать. — Да, на эту махину альянс нужен, — подхватил третий. Они заржали, глядя на то, как толстокожий моб постепенно сливал нам здоровье. А съедал он у меня за раз по пятьсот, а то и семьсот единиц. «Хам, за спину!» — крикнул Шуруп, когда моб кританул на тысячу, и моя полоска опасно скатилась вниз. Орк выскочил вперед, начав сливать здоровье, и я выпил банку, припасенную еще с земли сражений. Стало понятно, что мы можем не справиться с этим колючим танком, когда он пришел в ярость и стал раскидывать иголки а мстители так и ржали, глядя на то, как мы ковыряем моба. Все свои оглушения мы перепробовали. Даже луна рискнула подбежать для удара прикладом, но только стыла больше половины здоровья. Сзади послышались еще крики. Я на миг обернулся. Из ворот вырвались, раскидав всех нубов с десяток игроков, и понеслись вперед прямо на засаду. Внезапно дикобраз дернулся и застыл на миг, а за его спиной из инвиза вылетел усмарь. «Хилимся!» — скомандовал я. «Усмарь, уйди из-за спины, он тебя иглами снимет!» Скилл кинжальщика дал нам несколько секунд, и в пятером мы все-таки добили страшенного моба. К счастью, издевательский смех Мстителей затих, потому что на дороге уже была своя схватка. В одном из бойцов я узнал Сцилу. Она ловко кружила между игроками, накручивая копье как вертолет. Количество противников было равным, и аргентовцы метнули за спину мстителям свиток. Из вспышки возник огромный моб. Только это был явно не босс — Хотя все равно опасный противник. Чудовищный крокопард, 70-й уровень, чемпион. Так вот, почему Сцилла так интересовалась, как же появляется этот моб.